Настал вечер, за ним ночь, но никто не приходил открыть подпол в доме Элеонор. Они молча сидели среди банок с томатной пастой, консервами и еще каких-то припасов на полках и старались не замечать страха на лицах друг друга. «Ну, дом у меня все же не очень большой», — сказала, наконец, Элеонор. «За это время даже такой кретин, как Баста, должен был убедиться, что Мэгги здесь нет». Никто не ответил. Резов цепилась в Мортимера, словно могла защитить его этим от ножа Басты, а Дариус в сотый раз протирал и без того сиявшие чистотой очки. Когда за дверью наконец раздались шаги, часы Элеанор уже остановились. Она медленно приподнялась с канистры с оливковым маслом, а в ее усталом мозгу в это время вставали воспоминания о стенах без окон и гнилой соломе. У нее в подполе куда уютнее, чем в застенках каприкорна, не говоря уж о склепе под церковью. Но из за двери появился тот же человек, что был там. Баста внушал Элеонор в ее доме ничуть не меньший страх. Когда она видела его в последний раз, он сам был узником, которого обожаемый хозяин запер в собачьей клетке. Неужели он забыл об этом? Как случилось, что он снова служит Мартоле? Элианор и в голову не пришло задавать эти глупые вопросы Басте. Она знала ответ, потому что собаке нужен хозяин. Баста привел с собой Верзилу. И то правда, их здесь четверо, а Баста несомненно хорошо помнит тот день, когда сожеруку удалось от него ускользнуть. Уж извини, волшебный язык, дело затянулось, сказал он своим высоким кошачьим голосом, толкая перед собой Мортимера по коридору к библиотеке Элианор. Просто Мартола никак не могла решить, какую же месть теперь придумать, раз твоя ведьма дочка и впрямь успела смыться. И что? До чего же она теперь додумалась? – спросила Элеанор, хотя ей было боязно услышать ответ. Зато Баста дал его с видимым удовольствием. Ну, сперва она хотела просто перестрелять вас всех и бросить трупы в озеро, хотя мы ей сказали. Что вполне достаточно закопать их в ближайших кустах, но потом она решила, что это будет слишком большой милостью для вас — умереть с сознанием, что маленькая ведьма от нее спаслась. Да, эта мысль испортила Мартоли настроение. Правда? Ноги Уэлленор так тяжелели от страха, что она застыла на месте, и Верзила нетерпеливо подтолкнул ее в спину. но не успела она спросить, что же придумала для них Мартола вместо расстрела, как Баста уже распахнул перед ними дверь библиотеки и с насмешливой улыбкой пригласил войти. Мартола восседала в любимом кресле Элеонор, в шаге от нее лежала собака с влажными глазами и за грифком такой ширины, что на него можно было поставить тарелку. Ноги у псины были перебинтованы, как и у самой Мартолы, на брюхе тоже виднелась повязка. Собака в ее библиотеке. Элеонор крепко сжала губы. Вообще-то, Элеонор, сказала на себе, у тебя сейчас явно будут огорчения похуже, так что не обращай на пса внимания и все. Мартолла прислонила свою палку к стеклянной витрине, где Элеонор хранила самые ценные книги. Рядом со старухой стоял луноголовый Арфей. Что он о себе воображает, этот идиот, если смеет называть себя таким именем? Или его и впрямь родители так назвали? Как бы то ни было, выглядел он так, будто провел такую же бессонную ночь, как она, и Элеонор почувствовала мрачное злорадство. Мой сын любил повторять, что месть — это блюдо, которое следует подавать холодным, если хочешь им по настоящему насладиться. сказала Мартола, с удовольствием разглядывая измученные лица пленников. «Признаться, вчера мне не хотелось следовать этому совету. Мне не терпелось увидеть всех вас мертвыми тут же на месте. Но исчезновение маленькой ведьмы дало мне время подумать, и я приняла решение отложить свою месть, чтобы получше ей насладиться». «Нет». «Вы только послушайте», — пробормотала Эллионор, за что получила от басты прикладом винтовки в спину. Но птичий взгляд Мартолы был сосредоточен на Мортиморе. Остальных она, похоже, просто не замечала. Ни Резу, ни Дариуса, ни Эллионор, только его. «Волшебный язык!» — она произнесла это прозвище с глубоким презрением. «Сколько человек ты убил своим бархатным голосом?» «Десяток!» Коккереля, плосканоса и, наконец, венец твоего искусства, моего сына. Злоба в голосе Мартолы была так свежа, словно каприкorn погиб не год слишком назад, а минувший ночью. Ты поплатишься жизнью за его гибель. Ты умрёшь. Это так же верно, как то, что я здесь сижу. И я увижу это своими глазами. Как мне пришлось увидеть смерть моего сына, но я знаю, на собственном опыте, что ни в этом, ни в любом другом мире нет большей боли, чем смерть своего ребенка. Я хочу, чтобы ты, раньше чем сам умрешь, увидел, как умирает твоя дочь. Мортимер стоял перед ней с неподвижным лицом. Обычно все чувства легко читались на его лице. но сейчас даже Элеонор не могла бы сказать, что происходит у него внутри. Ее здесь нет, Мартоло, произнес он хрипло. Мэги здесь нет, и я думаю, тебе не удастся привести ее обратно. А то бы ты это давно сделала, правда? Зачем мне приводить ее обратно? Узкие губы Мартола искривились в безрадостную улыбку. Ты думаешь, я собираюсь оставаться в твоем дурацком мире теперь? Когда книга у меня? Зачем? Нет уж, мы займемся твоей дочуркой в моем мире. Баста и зловит ее там, как птичку, и тогда я подарю вас обоих моему сыну. Мы снова устроим праздник, волшебный язык. Но на этот раз каприкорн не умрет, не умрет. Он будет сидеть рядом со мной. и держать меня за руку, глядя, как смерть уводит тебя и твою дочь. Да, так будет. Элеонор покосилась на Дарвуса и увидела на его лице тоже недоумения, которое испытывала сама. Мартоло высокомерно рассмеялась. Что вы на меня вытаращились? Вы думаете, каприкорн мертв? Она захлебывалась словами. Ерунда. Да, здесь он погиб. Ну и что? Этот мир лишь шутка, представление, какое устраивают на праздниках комедианты. В нашем настоящем мире Каприкорн жив. Только поэтому я и отобрала книгу Огнеглота. Маленькая ведьма сама сказала это в ту ночь, когда вы его убили. Пока есть эта книга, он всегда будет жить в ней. Я знаю, она говорила об Огнеглоте. Но что верно для него, тем более верно для моего сына. Там все они живы: Каприкорн, Плосканос, Кокирель, Призрак. Она обвела их торжествующим взглядом, но все молчали, кроме Мортимера. Но это же чушь, Мортола, сказал он. И ты это отлично знаешь. Ты ведь сама была в чернильном мире. когда Каприкорн исчез оттуда вместе с Бастой и с Ожируком. «Да, он уехал из дому. И что?» В голосе Мартолы появились визгливые ноты. «И долго не возвращался. Но это же ничего не значит. Моему сыну постоянно приходилось уезжать по делам. Змейглав иногда присылал к нему гонца посреди ночи, и к утру его уже не было дома. Но теперь он вернулся». И ждет, чтобы я привела его убийц в его крепость в непроходимой чаще. Элеонор чувствовала, как в ней поднимается безумный хохот, но страх сжимал ей горло. Сомнений нет, думала она. Старая сорока сошла с ума. К сожалению, она от этого стала только опаснее. Арфей, Мартала нетерпеливым жестом подозвала Луноголового. Подчеркнуто медленно. словно желая доказать, что он никакой-нибудь баста, чтобы бросаться бегом по первому ее слову, он подошел к ней, вытаскивая по дороге исписанный листок из внутреннего кармана. Он торжественно развернул его и положил на стеклянную витрину, у которой стояла палка Мартолы. Собака, почесываясь, следила за каждым его движением. Это будет непросто. сказал Арфей, наклоняясь к псу и ласково поглаживая его безобразную голову. Я еще ни разу не пробовал вчитать сразу столько народу. Может быть, лучше попытаться переправить туда одного за другим по очереди? Нет! гневно перебила его Мартола. Нет! Ты вчитаешь нас всех разом, как мы договорились. Арфей пожал плечами. Ну, как хочешь, но я уже предупреждал. Это риск, потому что заткнись! Я не желаю об этом слышать. Мартолов впилась костлявыми пальцами в подлокотники кресла. Я никогда больше не смогу в него сесть, не вспомни фаней, подумала Элеонор. Тебе что, напомнить о тюремной камере, откуда ты вышел только потому, что я за это заплатила? Мне стоит сказать слова, и ты снова окажешься там, без книг. и без единого листка бумаги. Поверь, если что-нибудь пойдет не так, я тебя это устрою. Ведь огнеглота ты отправил туда очень просто, как мне рассказывал Баста. Да, но это-то было совсем не трудно. Все равно, что положить вещь на место. Арфей так мечтательно поглядел в окно, словно там на газоне сажрук снова исчезает у него на глазах. Он обернулся к Мартоли и нахмурился. С ним все по-другому. Он показал на Мортимера. Это не его история. Он там не причем. К его дочке это тоже относится. Стало быть, она читает лучше, чем ты? Нет, конечно, возмущенно ответил Арфей. Лучше меня никто не читает. Разве это не доказано? Ты сама говорила. Сажерук десять лет искал человека, который сумел бы вчитать его обратно. Ну да, ну да. Кончай болтавню, Мартола потянулась за палкой и медленно встала. Правда, забавно будет, если за нас из истории выскочит такая же разъяренная кошка. Как за сожерука. Убастый рука до сих пор не зажила, а ведь у него был нож. Да еще пес за него вступился. Она бросила злобный взгляд на Эльонор и Дариуса. Элеонор шагнула вперед, не обращая внимания на Басту с его прикладом. — Ты о чем? Я пойду с вами. Мартола подняла брови с наигранным презрением. — Да? Кто здесь распоряжается, как ты думаешь? Зачем ты мне? И зачем мне этот бестолковый халтурщик Дариус? Конечно, мой сын и вас с удовольствием скормил бы призраку, но я не хочу усложнять Ольфеев задачу. Она указала палкой на Мортимора. «Мы берем с собой только его и никого больше!» Реза уцепилась за руку Мортимора. Мартола, ухмыляясь, шагнула к ней. «Да, голубка, тебя я оставлю здесь!» Она ущипнула Резу за щеку. «Больно тебе снова с ним расставаться, да? Только ты, наконец, получила его обратно после стольких лет!» Мартола сделала Басте знак «Блэк». И тот грубо схватил Резу за руку. Она отбивалась, цепляясь за Мортимера Стоки мотчаянием на лице, что у Элеанор разрывалось сердце на это глядя. Она бросилась была на помощь племяннице, но ей загородил дорогу Верзило. Мортимер ласково отцепил пальцы Резы от своего локтя. Ладно, сказал он. В конце концов из всей нашей семьи только я еще не был в чернильном мире. Я тебе обещаю, без магии я оттуда не вернусь. Правильно, потому что ты вообще оттуда не вернешься, насмешливо сказал Басто, силой толкая Резу к Элианор. Мортоло продолжала улыбаться. Как Элианор хотелось ее ударить. Но «Ну、сделай же что-нибудь, Элианор, думала она. Но что она могла сделать? Вцепиться в Мортимера и не выпускать? Порвать листок, который Луноголовый так бережно положил на стеклянную витрину. Ну что, можно начинать? – спросил Арфей, облизывая губы, как будто ему не терпелось поскорее продемонстрировать свое искусство. Конечно, Мартола тяжело оперлась на палку и знаком подозвала Басту. Арфей опасливо покосился на него. Ты позаботишься о том, чтобы Баста оставил сожрука в покое, так? – сказал он Мартоле. Ты обещала. Баста провел пальцем по горлу и подмигнул ему. Ты видела? Чудесный голос Арфия сорвался. Вы обещали? Это моё единственное условие. Вы оставите сожруков в покое, или я ничего читать не буду. Ладно, ладно. Только не арьи так, сорвешь голос. Нетерпеливо сказала Мартола. У нас есть волшебный язык. На что мне этот паршивый огнеглот? Да читай же ты, наконец. Эй, погодите! Элеонор впервые услышала голос Верзилы. Он был на удивление тонким для такого огромного мужичища, как будто слон говорит голосом сверчка. А что будет с остальными, когда вы уйдете? По чем я знаю? Мартола пожала плечами. Пусть их сожрет то, что выйдет из книги вместо нас, или сделай толстуху своей горничной, а Дариуса чистильщиком сапог. Да что угодно. Не все равно. Ну, читай. Арфей повиновался. Он подошел к витрине, взял свой листок, откашлялся и поправил очки. Крепость каприкорно стояла там, где находились чаще последние следы великанов. Словалились с его губ как музыка. Их давно уже никто не видел, но по ночам вокруг крепостных стен шныряли другие существа. Гораздо страшнее альбы и осинники, такие же жестокие, как люди, построившие эту крепость из серых камней, серую, как скалистый склон, к которому она лепилась. «Сделай же что-нибудь!» — думала Элеонор. «Сделай что-нибудь сейчас или никогда! Вырви у луноголового его листок! Выбей у сороки из рук палку!» Но она не могла пошевелить даже пальцем. Что за голос и чары этих слов? Они словно залипли ей мозг, погрузили ее в сонный восторг. Когда Арфей читал о Повелике и Томариске, Элеонор будто чувствовала их запах. Он и в самом деле читал не хуже, чем Мортимер. Это была последняя мысль, мелькнувшая у нее. Со остальными творилось то же самое. Они все уставились на губы Арфея, жадно ловя каждое слово. Дариус, Баста, Верзила, даже Мортимор и даже Сорока. Они слушали, не шевелясь, завороженные его голосом. Лишь один человек шевелился, реза. Элеонор видела, как она борется с чарами, словно с подступающей глубокой водой, как подходит к Мортимору и за всех сил хватается за него. И вдруг все они исчезли. Баста, Сорока, Баста. Мортимер и Реза.